т р у д е л нет в живых. х о простонала Анна, прижав руку к груди. и о А о т т а Квангель быстро добавил, чтобы выложить все сразу. И муж ее тоже умер. На сей раз ответа не было долго. Анна сидела, опустив голову, закрыв лицо руками, но Отто чувствовал, она не плачет, все еще оглушенная страшной вестью. И он невольно произнес те самые слова —